В то утро силам библиотеки поступило официальное сообщение от проекта библиотеки завтрашнего дня. В ням говорилось, что из-за недовольства сдвигом политики в сторону более тесного сотрудничества с силами библиотеки, один из ключевых участников проекта библиотеки завтрашнего дня, старший офицер библиотеки особого класса Эта Садахика, передал информацию Комитету по развитию и был исключен из проекта. Скрытое послание было очевидно. Поступайте с ним, как считаете нужным. В течение дня это был снят с должности директора первой библиотеки Мусашина и вызван на допрос, проводимый совместно принципиалистами и правительственным лагерем. Тедзука Сатоши, похоже, сохранил свою лидерскую власть над проектом библиотеки завтрашнего дня, поскольку даже среди его участников мало кто сочувствовал это. После скромного переворота в первой библиотеке Мусашина, замдиректора, старший офицер библиотеки второго класса Хатана, временно взял на себя роль исполняющего обязанности директора. Да, эта должность занимал Тоба, но ещё до него Хатана уже успел побывать исполняющим обязанности, так что административной неразберихи не было. По приглашению Генды, Рикучи зашла навестить спецназ. «О, боже мой!» – пожаловалась Рикучи, стоило ей прийти. «Опять этот наряд?» – она говорила о больничной пижаме. «Наверное, такое и правда уже раньше случалось», – подумала ику наблюдая за этой парочкой. К тому же, судя по её наблюдениям, Генда неестественно быстро перемещался на костылях. В прямом коридоре он мог двигаться так быстро, что здоровому человеку пришлось бы трусцой за ним бежать. «О, да ладно! Дело было срочным!» «Да, да, я слышал о заключениях Тома Сэнсея», — сказала Ари Кучи, поворачиваясь к отряду Додзи. «Слышал за её благополучное возвращение, мне надо вас двоих благодарить. Якутиан, Додзи-кон, спасибо!» Ари Кучи поклонилась. Додзи мрачно ответил. «Не за что. Ради выполнения этой миссии всем силам библиотеки пришлось напрячься. Особенно специальному консультанту Инамины, который поработал Дэна с приманкой». «Но ведь Эко Тиан была ранена?» Спросила Ари Кучи, принюхиваясь. а это просто...» Эко отступила и прижала руки к груди. Должно быть, Ари Кучи почуяла запах медицинского компресса, который скрывали длинные рукава формы ико «Компрессы я просто на всякий случай наложила». Вроде как вчера руки слишком напрягла. Но я не ранена. Как и приказал Додзи, она наложила компрессо сразу по возвращении на базу, так что боли не чувствовала. Что ты сделала? А вручную подняла дверь гаража, а затем бросила во врагов две канистры для керосина. Пустые канистры? Нет, полные. Рикучи подняла глаза к потолку, словно была ошарашена. Наверное, и правда была, поскольку следующие слова прозвучали шёпотом. Я бы так никогда не смогла. Обычной женщине такое не под силу. Всё-таки я солдат. Тебе тоже этого делать не стоит. Заявил Додзи, стукнув её кулаком. Ты так плечо вывихнешь. Могла я что-нибудь полегче бросить, знаешь ли. Видимо, он сдерживал свою тираду со вчерашнего дня. Сначала Додзи был занят, сидя за рулём во время их побега, а потом, наверное, не стал её расстраивать во время полёта на вертолёте, чтобы моральный дух не подрывать. Чёрт. Такое долгое ожидание должно быть против правил. Подумала Яку, сжимая свою пострадавшую голову. Так где Тома-сенсей? Всё ещё в комнате отдыха. Он почти всю ночь не спал? Ответила Шибасаки, подавая Рикучий чай. Когда он проснётся, мы хотим отвезти его в медпункт и провести лёгкий осмотр. На его долю сильный стресс выпал. Да, я слышал о случившемся, но верится с трудом. Директор Эта... «Командующий Хикою так разозлился, что хотел допрос сегодня провести. Директора это, наверное, ждёт понижения должности и зарплаты. Интересно, его на один или на два ранга понизят? Ну, это чужие проблемы, что меня радует». Засмеялся генда Хико вздрогнула и втянула голову в плечи, вспомнив позор следствия по её делу и неприятности, которые оно принесло спецназу. Затем она заметила, что Додзе тоже слегка раздражён. Наверное, он вспомнил свой давний опыт общения со следственной комиссией. А Рикучи тем временем спокойно села на свободный стул, отпила принесённый Шибасаки чай и спросила. «Итак, почему я здесь на этот раз?» Никто из спецназа не мог ей ответить. Отряд Додзе, Агата и Шибасаки повернулись к Гянде. Тот поморочнел и ответил на вопрос о Рикучи вопросом. «Сколько компаний СМИ соберётся, если их созовётся Соша?» Сходу на такой вопрос Орикучи ответить не могла. «Зависит от того, о каких компаниях речь. С большинством издательств у нас связи есть, на но... А телеканалы? Радио? Газеты? Ну...» Орикучи опустила взгляд, задумавшись. «За всех не ручаюсь, но... Есть издатели, которые умеют налаживать связи с другими СМИ. И те, у кого таких связей нет вообще. Большинство национальных изданий объединены с телеканалом или создательством «Случай со СОШа. Не то чтобы у нас совсем не было связи с телерадиокомпаниями, но надо спросить в отделе продажи рекламном отделе». Затем Ари Кучи подняла голову. «Что-то задумал Гэнда Кон». Генда ответил сразу. «Хочу объединить в союз все СМИ». Присутствующие дружно охнули. «Я прекрасно знаю, насколько безумно это звучит. Но хотя эта террористическая атака стала редким шансом для наших противников, это шансы для нас тоже». Всё указывает на то, что Комитет по развитию СМИ начинает охоту на несогласных с ним авторов и идеи, первым стал Тома Те, кому цензура выгодна, те, кто считает её правильным лекарством от болезни общества, и даже сторонники умеренного курса и противники цензуры в правительстве и политических кругах, до сих пор таящиеся, внезапно вышли на передовую. Законы развития, принятые тайком, близок к нарушению параграфа 21 Конституции. Свобода самовыражения. Их жалкие оправдания спасали их до сих пор, Но если они начнут забирать у писателей право писать, их оправдания становятся ещё более шаткими. Даже с поддержкой специального антитеррористического закона. Поэтому те, кто поддерживал Тома во главе с Сосоши, готовились к подаче иска за нарушение прав человека. Если сторонники закона используют свои преимущества, сыграв на страхе перед атомным терроризмом, они укрепят законность цензуры. Сейчас они заявляют, мол, до этапа распространения они СМИ не трогают, а значит, это не цензура. Но им даже такие хлипкие отмазки больше не потребуются. Достаточно будет приказа авторам, лишённым своей свободы самовыражения, во имя поддержания общественной безопасности. Однако для них это всё равно опасная игра. Тем не менее, те, кому был выгоден закон о развитии СМИ, вероятно, просчитали, что такого хорошего шанса им больше не выпадет. Если закон развития на постоянной основе даст право на охоту за авторами и идеями, которые сочтут недостойными, сила закона о свободе библиотеки ослабнет. «Если специальные учреждения развития начнут преследовать всех авторов одновременно, размаха сил библиотеки не хватит, чтобы их защитить. Когда под удар попадают сами создатели СМИ, закон о свободе библиотеки теряет смысл своего существования». «Да, я знаю», — перебила Ари Куччи. «Поэтому иск готовят». «Это слабый ход», — произнес Генда настойчиво. «Наш противник использует специфику случая Тома Санцея, чтобы манипулировать общественным мнением». «Если они сумеют создать прецедент, используя в качестве оправдания обстоятельства этого дела, они выиграют. Общество им это простит. Общественное мнение неохотно разрешит контроль над свободой выражения человека, написавшего «Кризис реактора», книги, которые могли использовать в качестве учебника террористы. А есть ещё и самая крупная проблема». Генда стукнул по столу одним из своих костылей. Бам! Все подпрыгнули. «Томас Сэнсэй – писатель!» «Как э, как это со всем остальным связано, сэр?» Наконец спросила Эко. Генда горько улыбнулся. «Это значит, что положение Тома Сансея не заботит тех, кто книге не читает». Ошарашены. Только так и можно было описать состояние присутствующих. «Честно говоря, даже если еженедельные журналы напишут о деле Тома Сансея, особой шумихи среди обычной публики это не вызовет. В лучшем случае союз писателей может проспонсировать митинг или дискуссию а читатели могут петицию подписать. Но размаха не хватит, чтобы вдохновить на действия всю страну». Людей, не читавших книги, всё это не волновало. «Из-за чего шум?» — скажут они. «Разве новая террористическая атака вас не пугает? Если это поможет защитить нас от терроризма, что значит один писатель?» Они не знали, что затравливание всего одного писателя повлечёт за собой фатальные последствия. «К несчастью, не могу это отрицать». В наши дни печатные СМИ господствующего положения не занимают. Проблема сокращения серьёзного чтения актуальна на уровне нации, а в век грозной цензуры всё стало ещё хуже. Телевидение укротить было нетрудно. Сериалы и развлекательные передачи придерживались правил вещания закона развития и не использовали запретные слова. То же самое касалось и фильмов, по крайней мере, несерьёзных. Даже в манге, чьи диалоги и рисунки проверились вручную – Зачастую уже после печати в еженедельных сборниках появились добровольные ограничения. «Поэтому мы и должны это сделать», сказал Генда с хищной усмешкой. «Что скажете? Стоит ли явить истинную сущность закона развития СМИ миру, который он сломал и укоротил?» Продолжал он. «Но при участии одних издателей нужного масштаба не получится. Нет, для более мощного удара нам нужно участие телекомпаний, если возможно всех основных каналов, Сможешь это как-нибудь устроить, Рикучи? Устрой как-нибудь, ты хотел сказать? Ответила Рикучи с кривой усмешкой. Можно и так. Упрямо кивнул Генда. Рикучи быстро встала, схватив свою сумку. И помимо такого невозможного требования, полагаю, ты хочешь, чтобы всё было сделано как можно быстрее. Ну, тогда сегодня я отлучусь. Передавайте привет Томми Сенсею, когда он проснется Рикучи вышла из офиса, ритмично щёлкая каблуками. «Всем понятно?» – прогремел Генда самоуверенным и мощным голосом, присущим лишь ему. «Редкая возможность, о которой я говорил. Мы сами за неё хватимся!» И так оно и было.